Глава двенадцатая Дядя Валя фундаментально запил. Это случилось после того, как Даша, совершенно обнаглев перед самой собой, предсказала ему, что он запьет, за что и была выгнана из дома Лены Дементьева и отправлена к родителям, которые уже подумывали о том, чтобы Дашу показать по телевидению. «Как бы не опоздать, таких все больше и больше становится, лучше Дашки еще!» — волновалась мать. А началось с того... что дядя Валя встретился с Андреем. «Я брата никогда не брошу, будь он хоть в могиле», — кричал Андрей. «Я не Каин какой-нибудь». И дядя Валя завелся искать с ним Станислава Семеновича. «Далеко он не уйдет», — кричал дядя Валя в тихой интеллигентной пивной. «Россия огромная, а для нас места мало». Решили сначала позвонить Потаповым. Андрей, конечно, не знал, в чем там суть и что было, но телефон у Аллы стащил. «Экстрасенсы проклятые, ясновидящие, с них чертей начнем», — убеждал он дядю Валю. На звонок подошел Миша, его уже давно не держали в чулане. Андрей попросил ясновидящего. «Таких нету», — слабым голосом ответил Миша, но потом почти закричал. «Я люблю вас, я люблю всех, я люблю вас, вас, вас, вас! С вами ничего не будет!» Андрей обалдел, покраснел, а слов не находил. Крик перешел на какой-то звериный рев. «Я люблю вас!» Андрею показалось даже «я убью вас». И он бросил трубку. «Не трать силы, это бесполезно в случае Стасика», — так Лена сказала. «Пусть она со своими и занимается тем, что вне ума», — дергал Андрея дядя Валя по телефону. «Нам надо по естеству искать, так вернее». Они встретились и заплакали. «Но как искать?» «Андрюша, родной», — сказал дядя Валя, — «надо в хвост смотреть. Ты говорил, что нашел его припрятанную телефонную книжку. Надо нижних обзванивать, мало знакомых, тех, кого пока не опросили, там искать». Позвонили и пошли к старушке. В записной книжке так и стояла старушка Аня. Зачем она нужна была Стасу? Наверное, он и сам не знал, — предположил Андрей. Но когда он с дядей Валей вошел, то глаза стали не своими». Те стены комнатенки были увешаны фотографиями Станислава. «Вы что?» — отключно спросил он у старушки. «Так это вы, брат Станиславу?» «Я брат!» — рассвирепел Андрей. «А что это значит?» — он указал на фотографии. «Вы что, маньячка? Его нет, а вы маньячите? Он пропал, исчез неизвестно куда!» «Ну и что?» «Как «ну и что?» — От Станислава Семеновича этого можно было ожидать. А вы не хамите, молодой человек, а то я вызову милицию. А почему ваш приятель все время молчит? Он убийца? — Вы мне ответьте на вопрос, кто вы моему брату. У него жена и брат есть, а вы кто? — Не вашего ума дело, молодой человек. Я вызываю милицию, хоть убейте. — Пойдем, Андрюш, — печально произнес друг дядя Валя. Она сумасшедшая, а может быть, еще похлеще. Ты посмотри, что на всех фотографиях написано. Ослеп, что ли?» Андрей стал всматриваться. На всех фотографиях черным по белому было написано «Моя смерть». «Это значит, Станислав, ее смерть», — надул губы Андрей. «Пойдем, пойдем, дружок, ничего мы здесь не найдем, кроме смерти», — нетерпеливо сказал дядя Валя. Глаза старушки засветились, и они вышли на улицу. «Надо было бы расспрашивать, когда видела его, например», — бормотал Андрей. «Давай вернемся». «Да ничего она не знает, Андрей. Плохой ты психолог. Посмотрел бы лучше в ее глаза пристально. Там светится только смерть, может быть, вечная», — прошептал дядя Валя. «Пойми только меня правильно». «Всех правильно понимать с ума сойдешь!» — осерчал Андрей. «Я брата ищу, а не старушку!» «Надо в пивных пораспрашать, Андрюш. Правда, сейчас в пивных-то в старом понимании нет. Тогда там собирались те, кто все знал, что творится в Москве и в подполе. А теперь что? Одна тупая буржуйская сволочь!» «Надо бы пройтись по сумасшедшим домам и снова по моргам!» Морги и так проверяли. Не каждый же день их проверять. Человек каждый день не умирает. И больницы Алла проверяла. А вот сумасшедшие дома нет. Правда, правда, Валентин, брат нередко в транс впадал. Может, его за безумного и приняли. Бежим. Но бежать было некуда. Сначала нужно звонить, убеждать, выяснять. Шли дни. В солидной психиатрической больнице издевательский старческий голос дежурного врача вывел Андрюшу из себя. «Вы все ищете, молодой человек. Говорите, брат пропал. Так в психиатричках не пропадают, здесь живут. И подолгу. Вас самих, я слышу, надо к нам направить». «Эх вы! У брата один только я. Наши родители померли. Людоедовы больше никто». Так шли дни. И, наконец, дядя Валя убедил таки Андрея опять пройтись по моргам. «Чем черт не шутит?» — твердил он. «Морг — дело широкое, всеобъемлющее». «От морга, Андрюш, никогда не отказывайся». «Я не отказываюсь», — угрюмо ответил Андрей. «Пройдемся и по мертвым». «Вспомни этот стих, Андрюш. Но выше всех узоры пустоты на простыне заснеженного морга я поцелую губы вечной тьмы, но манит бесконечность горизонта». «Так и мы, дорогой», — прослезился дядя Валя. «Ищем то, что исчезает, чего нет». А уж вечной тьмы нацелуемся. «Пойдем смотреть узоры пустоты», — помрачнел Андрей, но как-то весело. С моргами, однако, оказалось несложно. Администрация там была услужливая, полупьяная и где-то заботливая. По телефону на все вопросы отвечали, вникали в детали. «Пропадают, пропадают», — вещал как-то далекий голос, — Но из пропащих к нам в морг редко кто попадает. Куда они пропадают, не поймешь. В воздухе, что ли, растворяются? Вы не в ту службу обращаетесь. Вам надо найти тех, кто все знает. А мы все не знаем. Мы тихие. Один раз удалось даже просто без телефонного звонка зайти, но внутрь не пустили. «В бумагах его нет. Что ж вы лезете к нам? Да еще вдвоем. У нас безымянных на данный момент нет», возмутились в этом морге. «Хотите лицо?» — Думаете, что по подложным документам сюда попал? Ваш-то такое бывает. Но то дело особое. К начальству надо идти, Объяснение писать. Так, мол, и так родственник шалил, или его шалили. Андрей махнул рукой. Не пускают, так не пускают. И через неделю энергия его выдохлась. Он загрустил. Хотя Андрей параллельно поиску работал, даже кутил, но почему-то как во сне. Это не просто потому, что брат все время назойливо думал он. Мало ли, братьев умирает, в конце концов. Тут что-то особое не наше. Дядя Валя пел. Он любил петь, когда что-нибудь кончалось впустую. «Жизнь рассосет все», — думал он, — «и дни крутились». Ксюша возмущалась, что куда-то пропал Степан. «Да никуда он от нас не уйдет», — возражала Алла. «Просто встретил кого-нибудь из полунепостижимых». Знаешь, сама его тянет. А еще через несколько дней сестры пересеклись с Леной в том же застекленном кафе у метро парка культуры. Лена на этот раз была со своим Сергеем, Аксюша со своим толстячком Толей. Уютно расселись в пятером в углу. Алла сразу взяла быка за рога. Нил Палыч сподобил появиться, ведь он обещал с нами поговорить, да все откладывал. «Жутью от него веет и сыростью», — заметил Толя. «И что же, что-нибудь жутенькое врякнул новое?» — спросила Лена. «Удивительно, в принципе, ничего нового. А мы-то ожидали дикого откровения. В основном все тоже, дескать, на событии лежит печать некоего извращения. А что за извращение, не известил? «Да, может, он сам не знает», — вмешалась Ксюша, отпивая пивко. Чует, что извращено, что сдвиг какой-то произошел. А в чем дело, не дано ему знать. Короче говоря, вздохнула Алла. Ничегошеньки он Стасе не знает. В плане, где он и что. Во всяком случае, нам не говорит. Может быть, скрывает. На него это похоже, вставил Толя. Его не разберешь, продолжала Алла. Действительно, сырой какой-то, мокрый. А ведь дождя не было. Одним словом подтвердил ситуацию. Нам не нужно туда влезать. Дескать, подождать надо, если раскроется, то само. Что ж, он прав, — пожала плечами Лена. А, кстати, я звонила самой. О, Господи, — только и воскликнула Ксюша. Даже холод по спинке прошел. Но она стала меня бояться. Встречаться не хочет, — проговорила Лена. Только визжит по телефону и некие тексты из оккультных книг шпарит наизусть. «Как смешно!» — улыбнулась Ксюша. «Мы-то вас не боимся, а я ее боюсь. Нервно, конечно, только, не метафизически». Лена расхохоталась. «Но вы же свои. Мы с вами из одной бездны, а она совсем из другой». Сергей посмотрел на Лену. «А я скажу одно. Чем больше знаю свою жену, тем больше поражаюсь ее непостижимости». Я скоро стану ее тенью, вот и все. Все мои книжные знания, Рене Генон и прочее, так и останутся книжными. Не перешли они в другое качество. — Ладно, ладно, Сергей, брось, — прервала его Лена. — Всему свое время. Впереди вечность, а не могила. И друзья провели еще полтора часа в лихости мысли и в полете.